После очень долгой паузы раздался одинокий и протяжный грудной звук. Он был похож на сигнал отбоя. Наступило молчание. Но еще много минут уши людей не слышали ни шума, ни ветра, ни отдаленного грохота прибоя. До такой степени были поражены их барабанные перепонки. «Туман! Туман! Где остальные? Что с ними?» Не раздавлен ли, не растерзан ли кто? Предсмертный крик не мог быть слышен. Что делать? Куда идти? Ганс решил крикнуть. «Винклер! Амели! Пинч!» Никто не отозвался. Но и животные не возобновляли своего рева. Видимо, они исчезли, словно растаяв в тумане. Ганс повторил крик. «Громче! Еще громче!» Наверное, спутники оглохли, как и он, и не слышат его. А животные? Они, быть может, даже не слышат человеческого крика. «Винклер! Винклер!» Перед лицом Ганса выросло темное пятно. Ганс в испуге отскочил. «Это я!» Послышался, как из-за стены голос Винклера. Уши начинали слышать. Скоро прозвучал и тонкий голос Амели. Сильным ветром туман разорвало в клочья. Теперь он стоял над головой, как низкое облако. Поляна была ясно видна. Ганс осмотрелся. — Никого. — Словно пригрезилось, — покачав головой, сказал Винклер. Из-под листьев большого папоротника выбежала Амели. — Трое целы. Куда девался Пинч? — Здесь. Вдруг послышался голос откуда-то сверху. Ганс и Винклер подняли головы. Высоко на хвоще сидел Пинч, кивая головой. Только со страху он мог взобраться на такую высоту по гладкому стволу. — Почему же вы не отзывались, когда я звал вас? — спросил Ганс. — Я поджидал, не отзовутся ли раньше меня чудовища. Кряхтя и вскрикивая, Пинч начал спускаться. — Лазить не так уж трудно, — сказал он. — Ствол немножко шероховат, чешуйки такие крупные, что можно ногу поставить. А, впрочем...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 у шестируких. Густел подлесок хвощей и папоротников, густел мрак. Разбегались вспугнутые мелкие ящеры. В стороне прополз бесконечно длинный толстый черный змей, гигантские пауки плели настоящие тенета. Паутина была так крепка, что ее приходилось разрезать ножом. Курьезные мясистые насекомые величиной с гуся, запутавшиеся в паучьих сетях бились и визжали, как поросята. Здесь чувствуешь себя Гулливером в стране великанов, сказала Амели. Она была очень довольна тем, что отправилась в это путешествие. Отец долго не соглашался, Делькро и Элен отговаривали, но Амели настояла на своем. За спиной раздался вой. и нечленораздельная речь, путники остановились в недоумении. Их кто-то нагонял. Слышно было, как в чаще трещали сухие ветки хвощей. Пинч держал ружье наготове. В сизой лесной мгле меж папоротниками показались неясные очертания огромного мохнатого человека. Пинч выстрелил. — Э, о — хрипло закричал дикарь, завыл и скрылся. — Я отниму у вас ружье, — рассердился Ганс на Пинча. — Не хватает того, чтобы теперь арава дикарей напала на нас, как те чудовища. — Неужели это венерианский человек? — удивилась Амели. — Значит, здесь есть и люди. — Вы бы лучше поблагодарили меня, — оправдывался Пинч. — Если бы я вовремя не испугал вожака, на нас, наверное, уже напали бы венерианцы. Теперь они убежали, испугались выстрела. — Может быть, Пинч и прав, — поддержал его доктор.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 Удержит теленка!» Через лесную поляну идти было легче. На поляне росли высокие ветвистые толстые деревья, напоминавшие дубы. «Это уже не каменно-угольный период», — подумал Ганс. На деревьях между толстыми суками висели гигантские гнезда и рядом с ними словно подвешенные узлы. Путники недоумевали, что за осиные гнезда.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 их синие грушевидные носы начали краснеть и быстро надуваться. Груша превратилась почти в шар величиною больше арбуза. Послышалось шипение, словно сразу заработала сотня сифонов. Из носов вылетали мелкие брызги, как из поливеризаторов. Ганс выстрелил. Пинч вскрикнул и упал. Ганс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 Мы, кажется, попали в скверную историю. Я не могу сделать ни одного движения. И я тоже. Где Амели и Пинч? Висят рядом со мной, не отзываются. Или еще не пришли в себя, или мертвы. А шестируки? Их не видно. Через несколько минут пришли в себя Пинч и Амели.